Глава вторая. Дайрелл. Едва девица вышла на главной улице, я выжил педаль в пол и помчался в местное отделение полисмагии. Забыв про голод, желание помыться и поспать, я влетел в обветшало одноэтажное здание и наткнулся на пустую стойку администратора. Моргнул один раз, затем ещё. Мне не мерещилось. Обязательный по регламенту дежурный офицер и вправду отсутствовал. «Так...» протянул я и прошел за стойку там на столике громоздилось десяток грязных кружек испачканой заваркой бланки копии заявлений недоеденный в прошлом столетии бутерброд в двери за моей спиной открылась появился парень лет двадцати в штатском здравствуйте вы ко мне спросил он с любопытством смотря на меня как вас зовут теренс растерянно ответил парень звание имя Гаркнул я, и Терренс тут же вытянулся по струнке. Младший сержант Терренс Глуфт. Слава Луне, он не забыл отдать честь. Хоть чему-то его здесь научили. «Старший лейтенант Дайрел Кэмпион», — представился я и ответил на приветствие. «Ваш новый начальник». «Почему в штатском?» «Я?» «Вы видите в комнате кого-то ещё?» «Постирал?» «Она ещё не высохла», — ответил парень бледнее. «Второй комплект тоже?» «Второй комплект?» «Так нету?» — развел руками Терренс. «Ясно», — процедил я сквозь зубы. «Покажите мой кабинет». «Да-да, идемте». Он открыл дверь и, даже не думая пропустить старшего по званию вперед, прошел сам. «Мы вас со стариной Рональдом только завтра ждали. Простите, не подготовились». «Миссис фанфера собиралась пирог приготовить, а заодно отправить Мулли прибираться в вашем кабинете». Мы шли по коридору, который давно не видел ремонта. Штукатурка местами осыпалась, обнажая каменную кладку. Под ногами скрипел сохшийся паркет. «Вот, проходите». Терренс открыл дверь в конце коридора. В нос ударил затхлый запах. Складывалось ощущение, что комната давно заброшена. Кабинетом никто не пользовался уже лет семь. Прошлый начальник, господин Чессер, работал из дома. А сюда заходил так, допрос провести, документы в архив сдать. «Где он сейчас?» — коротко спросил я, брезгливо отодвинув карандашом стопку истлевшей бумаги. Под ней обнаружился мышиный помёт. «Где сейчас начальник?» — переспросил Терренс. Его манера повторять заданный вопрос начинала меня раздражать. «Знамо дело, на пенсию вышел. Он, как расчёт получил, сразу же собрал вещи и уехал. Не местный был». «Понятно», — процедил я, — «где он хранил документы?» «Где документы?» Снова повторил Терренс, почесав затылок. «Так, наверное, в архиве?» «Я имею в виду документы, относящиеся к деятельности участка, личные дела сотрудников, договоры найма и прочие бумажки». а протянул парень. «За стойкой должны быть». «За стойкой в холле, где у вас проходной двор?» — переспросил я их, хотя и так уже знал ответ. «Ну да?» — просто ответил Терренс. На его необременённом интеллектом лице отразилось сомнение. Он, скорее всего, догадывался, что тут какая-то ошибка, но вот в чём она заключалась, так и не понял. «Ладно», — устало выдохнул я, — «вернёмся обратно». В одном из ящиков стола и вправду нашлись нужные документы. Личные дела я сразу отложил в сторону. Позже посмотрю, кого мне судьба послала в подчинённые. А вот договор с Академией магии я собирался досконально изучить прямо сейчас. Суть документа была проста. Мы предоставляем место для практики и помогаем новоиспечённому специалисту получить необходимый опыт, а Академия из Королевской казны оплачивает практиканту оклад. Для маленьких городов вроде Палермута это весьма выгодное условие. Нагрузка на городской бюджет нулевая, а есть худобедно квалифицированный работник, который при других обстоятельствах ни за что бы не поехал работать в захолустье. Срок договора для такого сотрудника год, но там уже подоспеет новая партия». «Эм, старший лейтенант Кэмпион», — робко позвал Терренс, — «я тогда пойду?» «Да», — не задумываясь, ответил я, но быстро вспохватился. «Куда пойдете?» Домой? И, видимо, такой у меня был ошалелый вид, что парень продолжил. «У меня выходной. Я мимо проходил в туалет, захотелось. Да, и думаю, заскочу, а тут вы приехали. Удачно получилось, правда?» «Не то слово», — согласился я. а швека задёргалась. «И как часто участок находится без пылесмага?» «С пяти вечера до десяти утра. Ну и по выходным. Вы не переживайте. Случилось, что все знают, где нас искать». «Старина Рональд живёт в соседнем доме, я тоже недалеко. Теперь вот вы приехали, а то, признаться, я измотался весь. Рональд хороший полисмак но не дурак выпить. Вот весь город и повадился, только ко мне в неуставное время ходить. Ну, я пойду?» Я нашёл в себе силы кивнуть. Знал, открою рот и разнесу эту богадельню с работничками в пух и прах. «До завтра, старший лейтенант Кэмпион. Ключ на стойке». Вы когда уходить будете, его под коврик положите. Он у нас один на всех. Счастливо. На этом Терренс ушел. В тишине меня немного отпустило. Завтра. Я наведу здесь порядок завтра. А пока... Я вернулся к изучению договора. Особенно меня интересовали разделы о правах и обязанностях сторон. И вот какая интересность обнаружилась. обязанности участка полисмагии было куда больше, чем прав. Я мог оформить запрос, но не мог выбирать адепта. Академия оставляла за собой право вносить коррективы в зависимости от наличия специалистов. Читай, читай, послать работать в дыру, кого угодно. Лазеек же заменить неквалифицированного практиканта было немного. Первое – его отказ от практики. Если он писал заявление в течение первых пяти дней с начала работы, то после получал перенаправление на другое место – Не уложился в пять дней, либо работой либо сиди дома год до следующего набора. Вторая лазейка — отстранение из-за должностного нарушения. Варианты вроде тяжких травм я не рассматривал. Напряжение спало. Выход из ситуации нашелся сам собой. Я обвел взглядом запущенный холл, стойку и прочие прелести Палермутского отделения полисмагии и пришел к выводу. Шансы, что Аня Которвуд вот сбежит, сверкая пятками, «Весьма велики. Бездна, да я сам бы отсюда сбежал, будь у меня такая возможность. А если девица не захочет уехать по-хорошему, что ж, уедет по-плохому». Аника. Магобиль умчался, едва я захлопнула дверь. Живот у оборотня, что ли, прихватило Подумала я и, пожав плечами, пошла искать свой дом. Академия магии определила меня в пансион некой госпожи Колотты. Раскошеливаться наше учреждение не любило, так что я готовилась к худшему. Не спеша двигалась вниз по улице и рассматривала Полермут. Мостовая давно требовала ремонта, на дороге часто встречались заплатки в виде ям, заделанных кирпичной крошкой. Сквозь каменную кладку построек росла трава. Каждый второй дом был заброшен. Пустые жилища быстро приходили в негодность, кренились на бок, разрушались и даже горели. Никто не думал огораживать или расчищать территорию, а когда последний бой с природой был проигран, участки заросли бурьяном, сквозь который выглядывали несущие стены или остатки обвалившейся крыши. Люди покидали город. Это я знала и раньше, но масштабы поняла только сейчас. Жилые дома выглядели немного лучше. Краска хлопьями сходила со стен, обваливалась штукатурка. Внутри всё ещё теплилась жизнь. Но надолго ли? Об истории Палермута я знала немного. Город образовался около ста лет назад на месторождении с углем Развивался, рос, богател. Магия-магия, в северных частях королевства нужно чем-то обогревать жилище. И вот двадцать лет назад около одной из шахт случился разлом — Темная энергия хлынула из недр, отравляя кругом землю живых существ, лишенных магии. Нечисть заполонила город. Худо-бедно ее зачистили, разлом законсервировали. Разработку угольных шахт запретили. С тех пор жизнь в Палермуте пришла в упадок. Город доживал свои последние дни и держался в основном на стариках, да на подразделении магов, что следили за состоянием разлома. Я остановилась напротив дома с нужным мне номером. Удивительно. Но внешний пансион выглядел вполне прилично. Обычное двухэтажное строение из красного кирпича. В окошках яркими пятнами цвела герань, а на двери красовался аккуратный букетик сухоцветов. Я поднялась по ступенькам и постучала. С той стороны послышались шаркающие шаги, шелест юбок, а затем на пороге предстала строгого вида старушка в белом чипце. «Добрый вечер!» Я, Аня Которвуд, Академия Магии, направила меня к вам квартироваться. Как можно дружелюбнее, произнесла я и широко улыбнулась. Старушка ничего не ответила, только достала из кармашка на груди пенсне и нацепила на крючковатый нос. Её маленькие глаза-буровчики под искажением линз стали просто огромными. «Ишь ты! Девка в брюках!» — сказала она, закончив меня изучать. «Куда только мать смотрит! Мне двадцать три!» «За мной не нужно смотреть», — ответила я и подчёркнуто-вежливо спросила. «Могу увидеть госпожу Калотту?» Ещё оставался шанс, что дверь мне открыла какая-нибудь полоумная старушка, мать или даже бабушка хозяйки пансиона. «Я госпожа Калотта. Документики покажите», — ответила она, прищурившись. Сразу стало ясно, что с госпожой Калоттой мы не подружимся. Я достала из плаща помятое направление. Пять минут хозяйка пансиона изучала документ, а затем, нехотя, соизволила пригласить меня в дом. Я переступила порог и оказалась в тёмном, плохо освещённом коридоре. На первом этаже столовая и гостиная. Остальные комнаты жильцам посещать нельзя. Завтрак в семь утра, обед в два часа дня, ужин в шесть. Длится всё час. Опоздаете, останетесь голодной. Рассказывала госпожа Калотта, пока мы поднимались по узкой лестнице на второй этаж. «Животные категорически запрещены, гостей, тем более мужчин, водить в личные комнаты нельзя. Увижу хоть одного кавалера и вылететь, как пробка из бочки с ягодной шипучкой. Вопросы есть?» Говорила госпожа Калота бегло, двигалась быстро и ловко, что весьма необычно для её возраста. «Нет», — ответила я. Старушка остановилась напротив одной из комнат и снова пристально на меня посмотрела. Комнаты я сдаю всем желающим, в основном мужчинам. Других жильцов тоже к себе водить нельзя. Если послушать госпожу колоту я приехала в Палермут развлекаться, а не работать. Причем развлекаться самым непотребным образом. «А к ним ходить можно?» — не удержалась и спросила я. «Естественно, нет», — задохнулась от возмущения госпожа Калота. «Нет так нет, будем встречаться где-то еще», — я пожала плечами. Вид у хозяйки был такой, будто её вот-вот хватит удар. У меня же проснулась совесть. Нехорошо так шутить над старым человеком. Она — пережиток прошлого века, да ещё и захолустья. Тут никакие объяснения о начавшейся эмансипации не помогут. Я даже подумывала извиниться перед поборницей чопорных правил, но ты уже достала из кармана ключ и открыла дверь. «Ваша комната», — Вещи вчера привезли, заметьте, у вас отдельная уборная. Будет добры лишний раз не мозолить глаза остальным жильцам. И на будущее. В полермуте не принято так одеваться. Наденьте юбку, как положено приличной девушке. Извиняться сразу как-то расхотелось. Спасибо, сухо ответила я и протянула ладонь. Как только ключ оказался в руке, я коснулась створки двери, тем самым давая понять хозяйке, что ей пора уходить. Шурша юбками, госпожа колота вышла за порог. «Уверена, вы не из тех хозяек, что роются в чужих вещах, пока жильцы отсутствуют, так что и заклятие, которое наложу на комнату, вам опасаться не стоит». И прежде чем госпожа Калотта ответила, я захлопнула перед её носом дверь. После секундного облегчения от того, что я наконец-то осталась одна, навалилась усталость, накопившаяся за день. Долгий перелёт, падение, поездка на Магобиле, после которой хотелось обратиться к целителю и проверить голову. Всё это изрядно вымотало. Я смотрела комнату, выцветшие обои в мелкий цветочек, дубовый обшарпанный пол, старая, но добротная мебель. Её было немного. Кровать, тумбочка, шкаф у окна, да узкий письменный стол со светильником. Я мельком заглянула в уборную, однотонная, местами сколотая плитка, Ну, хоть не придётся в будку на улице бегать. Я вернулась в комнату и устала опустилась на кровать. Металлические пружины истошно заскрипели, моя пятая точка провалилась чуть ли не до пола. «Прекрасно!» — пробурчала я и сняла с плеча сумку. «Ладно, Хлюпик, выходи. Обживаться будем». Створки и редикюля открылись, и из чёрных недр высунулась щупальце Гладкая с одной стороны и с характерными присосками с другой — Оно покрутилось в разные стороны, будто проверяя помещение на пригодность для жизни. «Да не бойся, тут никого кроме нас нет», — приободрила я, но питомец всё равно не захотел вылезать. «Не хочешь показываться сам? Достань мне хотя бы банку с печеньем. Умираю с голоду». Щупальце скрылось внутри. Сумка затряслась, хлюпик изображал бурную деятельность, а затем из створок выскочила жестяная банка. «Я едва успела её поймать». «Осторожнее!» — шикнула на питомца. «Сколько раз я тебе повторяла? Передавай в руки!» В ответ Хлюпик недовольно забулькал. Говорить он не умел, но эмоции передавал отлично. Я сняла крышку в предвкушении отведать печенье с шоколадной крошкой и даже почувствовала аппетитный аромат ванили и какао, но на дне нашлись только крошки. «Хлюпик!» — возмутилась я. «Ты съел все печенье в одну пасть?» Ответа не последовало. Разозлившись, я засунула руку в сумку, надеясь на шаре щупальца наглеца, но того и след простыл в расширенном магии пространстве. Пришлось ложиться спать на голодный желудок. Приодевшись в ночную рубашку, я погасила маг-кристалл и подошла к окну. На улице мерцал одинокий фонарь. Ветер носил по мостовой обрывке бумаги и мелкий мусор. Одинокий мужчина в плаще и капюшоне выгуливал собаку. странная парочка». Собака какая-то крупная, непропорциональная, с мощной шеей. Сам же человек был в каком-то трепье с капюшоном. Он остановился под фонарём и поднял голову. Я отпрянула от окна. Сердце учащённо забилось. На секунду мне показалось, что с ним вовсе не собака, а кабан. Когда я отважилась выглянуть на улицу ещё раз, там уже никого не было.